Глава 18. Предыдущий вечер. Особняк пожарских. Ночь мягко опускалась на дивный сад. На террасе древнего особняка один за другим вспыхивали желтым уютным светом фонари. Звонко стрекотали цикады, от декоративного пруда веяло прохладой. Покачиваясь в любимом кресле-качалке, седой старик кутался в теплый клетчатый плед и угрюмо смотрел на темнеющее небо, где вот уже несколько часов красовался четырехцветный герб Российской империи. Кто мог наглядно продемонстрировать силу, глава графского рода Пожарских даже не сомневался. Разумеется, ничейная двойная звезда. Так Таково он мечтал заполучить свой род, но, увы, пока не удавалось. «Такая девка, такие перспективы!» Мечтательно причмокнул Фёдор Лукич и внезапно зло процедил. «Идиоты! Кругом одни идиоты!» Тут внимание главы рода привлекла едва слышная поступь. По звуку шагов, узнав старшего сына, престарелый интриган ехидно ухмыльнулся и, прикрыв глаза, притворился, что дремлет. Мужчина с благородной сединой на висках подошел к креслу качалки. изучающе окинув взглядом главу рода, Василий Федорович проговорил. «Отец, я вас слушаю». Федор Лукич не торопился отвечать. Он пару раз качнулся в кресле, лишь потом нарочито медленно повернулся к сыну. Хмыкнул, высокомерно обронил. Явился, не запылился. скривившись, с ехицей осведомился. «Что там, Наташенька? Нос лекарь подлатал? Так по-дурацки проиграть дуэль – позорище!» В его словах отчетливо ощущалось презрение. «И ты со своим Лёшкой хорош. Ничего толкового от вас не дождёшься, недотёпы!» На лице Василия не дрогнул ни один мускул. Он прекрасно осознавал. Старик опять принялся играть в обожаемую игру. Доставать старшего сына давным-давно стало его любимой забавой. А про Наталью Главорода и сам прекрасно все знал. Меж тем Федор Лукич демонстративно тяжело вздохнул и веско произнес: «Нашему роду нужна двойная звезда, но сейчас она для многих слишком желанная добыча, поэтому необходимо максимально испортить девчонке репутацию». «Что?» – удивленно переспросил опытный бизнесмен. «То!» – язвительно отозвался Федор Лукич. «Мозг-то включи! Лёшка твой, конечно, парень видный, но ничего у него не выйдет», – припечатал уверенно. «Такой же мечтатель и недотёпа, как ты!» Метельской требуется создать такие условия, чтобы приняла предложение Алёшки как неслыханный дар небес. Довольно потеряв руки, старик в предвкушении победы улыбнулся. Не промолвив ни слова, Василий Федорович демонстративно перевёл взор на небо. Там, в наливающейся чернотой вышине, по-прежнему пылал гигантский герб Российской империи. Недобро прищурившись, глава рода с показной заботой поинтересовался. — Не приболел ли часом, сынок? Все молчишь, да звезды выискиваешь. Так нет, их еще там. Зря зенки пялишь. Мне не нравится ваша идея, ровно ответил Василий Федорович. Если двойная звезда выяснит, кто стоит за ее дискредитацией, последствия будут серьезные. Вы ставите безопасность рода под угрозу. Морщинистое лицо старика превратилось в каменную маску. Разве я спрашивал твое мнение? Я приказываю, ты исполняешь. В тоне старого графа зазвенела сталь. С завтрашнего дня организуешь заметельской тотальную слежку. Фото и видеосъемку. Постарайся добыть снимки попикантнее. На территорию школы наших спецов не заслать, а жаль. Студенты-парнишки горячие. Там-то и можно снимать самый цимус». Нахмурившись, Фёдор Лукич потеребил жидкую бороденку, удовлетворенно кивнул и властно скомандовал. «А задача этим Наташку. Как пить, дать спит и видит, чтобы отомстить. А так и пар выпустит, и пользу роду принесет. «Надеюсь, как дальше поступать, нет нужды объяснять». «Хоть что-то путное умеешь делать без указаний?» Старик пренебрежительно фыркнул. Василий Фёдорович расправил плечи, его нервы превратились в натянутые струны. Гася гнев, он сжал кулаки и сухо спросил. «Что-то ещё?» Фёдор Лукич пожевал бескровными тонкими губами. Помолчав, ледяным тоном распорядился. «Алёшку не вздумай посвящать. Мало того, что он дурак влюблённый, так и по жизни излишне щепетильный. Еще чего ненужного натворит?» «Лучше пусть за двойной звездой активно поухаживает. И побольше объятий и поцелуев». Он многозначительно подмигнул и уточнил с неприкрытой издевкой. «До тебя дошло или пояснения требуются?» «Я понял», — сквозь зубы процедил Василий. «А если понял, значит, не маяч мне тут», — Фёдор Лукич опустил веки, намекая, что разговор окончен. Слушая, как удаляются шаги наследника, старик ехидно усмехнулся. План он придумал отличный, заодно снова удалось взбесить флегматичного перестраховщика Ваську. Чудесное завершение вечера. В том, что на этот раз все получится, глава рода был уверен. Безусловно, гнев двойной звезды крайне опасен, тут сын прав, спору нет. Однако Василий забывает, что Метельская не матерый делец, а наивная юная девушка. После устроенной травли сломается, как миленькая. И руки будет им с Васькой целовать в знак благодарности, что согласятся с ее репутацией. Взять в уважаемый древний род. И что без меня делали бы? Без стылочи. С огорчением пробормотал глава графского рода пожарских. Настоящее время. Автомобиль шустро бежал по дороге. Положив голову на кожаный подголовник, я неотрывно смотрела в окошко. За прозрачным стеклом мелькали раскидистые деревья. Виднялись силуэты домов, спешили куда-то пешеходы. Город жил привычной жизнью, но для меня время словно остановилось. душе царила безмолвная морозная пустота. Я пыталась разобраться, почему Костя именно теперь решил от меня отказаться. Пыталась, но не могла. Тихий звонок мобильного привлёк внимание. Звонили с неизвестного номера. «Да», — приняла вызов. Сначала из динамика послышался шелест, а затем незнакомый мужской холодный голос. «Ну, здравствуй, внучка». «Эм...» — озадаченно потерла пальцем лоб. «С кем имею честь?» «Неудивительно, что родню не знаешь. Отец твой не желал идти на контакт», — с неодобрением заявил собеседник. «Потомственный дворянин Всеволод Львович Лопухин, глава рода. Ну и твой прадед Владислава». «Опаньки, вот это новость! Из чего вдруг родственнички активизировались? Причем с самого утра? Неужто им тоже ничейная двойная звезда спокойно спать не дает?» Глянула на молчаливого водителя. Тот уверенно управлял машиной и, казалось, совершенно не прислушивался. Но все же лучше быть аккуратнее в словах. Очень не хотелось, чтобы Россу стало известно о содержании этой беседы. Я поудобнее перехватил аппарат. «Не вижу смысла скрывать. Ваш звонок для меня неожиданность. Чем обязана?» «Но надо же, какая важная!» Насмешливо прокомментировал новоявленный родственник. Из динамика вновь донесло шуршание, а после дедули с линцой спросил. «Фельдъегерь уже вручил уведомление». Почесав бровь, я все так же невозмутимо ответила. «Очередной сюрприз. Расскажите в двух словах, о чем речь?» «Почему бы и нет, глядишь, сговорчивее станешь?» Лопухин выдержал театральную паузу. «Твой отец, мой внук, получил разрешение на основание рода в обход правил. Не император дал высочайшее согласие, а князь Шувалов. Закон нарушен. Его императорское величество через четырнадцать дней лично рассмотрит мое прошение об аннулировании рода Метельских. Тебя известят, как заинтересованное лицо. Впрочем, можешь не являться, результат от этого не изменится. Сама держит спрошение, однозначно удовлетворит. Что? Твою ж мать! Какая превосходная перспектива! И, похоже, я знаю, зачем глава Радула Лопухиных поторопился обратиться к императору. Причина в моей силе, чтобы ее... Благодарю за информацию. Откликнулась безэмоционально. Владислава. «Неужели тебе не хочется узнать, что дальше произойдет с тобой и братом?» С недоумением задал вопрос глава рода Лопухиных. «Отчего же? Но, полагаю, вы сообщите». «Смотри-ка», — удивленно цокнул языком родственник. «Но коли такая взрослая да умная, то слушай внимательно. После аннулирования рода Метельских ты становишься простолюдинкой, без имущества и привилегий. Петра же мы заберем в наш род. И я не в силах гарантировать, что твой братик будет сыт, а и счастлив». Он со значением замолчал. Сохраняя самообладание, холодно спросила. «Судя по всему, этому варианту есть альтернатива?» «А с тобой приятно иметь дело», проговорил мужчина с едва уловимыми нотками уважения. «Выборы, естественно, есть. Ты добровольно возвращаешься в род Лопухиных, переезжаешь в Новороссийск, подчиняешься мне беспрекословно. Тогда и тебе, и Петру я предоставлю все права членов потомственного дворянского рода. Ни в чем нуждаться не будете». Но ну, в противном случае...» Сама понимаешь, мальчонке придется несладко. Ясно, я подумаю над вашим предложением. Подумай, подумай. Заодно с юристами проконсультируйся. С ленцой посоветовал любящий дедушка. Только много денег на них понапрасну не трать. Пары-тройки консультаций хватит для формирования общей картины. В ухо ввинтился его смешок. Как надумаешь, звони внученька. Пришлю за вами машину. Всего доброго. Нажав на отбой, я положила телефон на колени. Мысли, что это чей-то идиотский розыгрыш, даже не возникло. Не дергаясь и не нервничая, принялась бесстрастно анализировать информацию. Стать простолюдинкой плохо, конечно, но не критично, справлюсь. А вот на Петей реально завис Дамоклов меч. Уж не знаю, дедушка своими мозгами дошел или подсказали, но бил он в самое чувствительное для меня место — ребенка. Но я выберусь. Всем на зло выберусь. И сначала действительно нужна консультация профессионала. Плюс не помешает пообщаться с наставницей. С ней-то уж точно можно быть откровенной. Вдруг что полезное подскажет?» Сердце невольно кольнуло. Тьма зашевелилась, напоминая, кто всегда приходит на помощь. Печально улыбнулась. Нестерпимо захотелось прижаться к кости, а не разбираться с проблемами. Наконец автомобиль заехал на школьную стоянку. Личный водитель барона Росса заглушил двигатель, обернулся и предупредил. Жду вас здесь. Хорошего дня, госпожа. Продолжая размышлять об угрозах Лопухина, я несколько рассеянно поблагодарила. Спасибо. Покинула салон, поправила на плече лямку рюкзака и зашагала к центральной проходной. Поднимаясь по ступенькам, периодически ловила на себе любопытные взгляды пока еще немногочисленных студентов. Хм, а я считала, что привыкла быть в центре внимания. Оказалось, нет. В груди ворочалось глухое раздражение. Хотелось развернуться и сказать пару ласковых хаму. который буквально прожигал глазами дыру в моей спине. «Не дождётесь». Гордо подняв подбородок, вошла в здание проходной. Тотчас ко мне поспешил охранник. Рядом с ним бесшумно двигался неприметный мужчина в сером костюме. В руках незнакомец держал коричневый конверт и планшет. Остановившись, мысленно вздохнула. «Вот и Егерь с уведомлением. Долго ждать не пришлось». Подойдя, охранник уважительно произнес: «Госпожа Митильская, доброе утро». «Утро добрым не бывает», — ответила бесцветно. «Вручайте», — протянула открытую ладонь мужчине в костюме. Не выказав удивления, представительный курьер повернул планшет ко мне экраном. «Приложите руку, Владислава Юрьевна». Выполнила требуемое, и дисплей засветился мягким зеленым светом. Закончив с проверкой личности, мужчина отдал уведомление, поклонился. «Всего доброго», — попрощался он. «И вам того же», — отозвалась вежливо. Открыв рюкзак, положила в него документ. Читать его прямо тут не стоит, и уверенно прошла на территорию школы. Неожиданно почувствовала, как по телу пробежал табун неприятных мурашек. За мной определенно опять наблюдали. «Да кому ж так не то